в светлую теплую ночь конца августа. Шли, гуляя по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал с шумливой важностью декларировать. Луна в такую ночь, как эта. Она взяла его под руку и продолжала. В такую ночь тревожно шла в траве расистый тизма. Позвольте, позвольте, откуда же вы такая ученая, что даже Шекспира знаете? Оттуда же, откуда и вы. Я всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспасаемого конотопа. Киевскую гимназию золотой медалью кончила. Ну, знаете, это так давно было. Это что же, милые дерзости? Ошибаетесь, всего 12 лет. Он покосился на ее высокую прямую фигуру, на оживленное лицо в веснушках. Правильно. Я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет 30. Но это для хохлушки уже старость. Оставьте в покое мою старость. Я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это Тизва? я забыла. А черт ее знает, все равно. Дальше что-то чудесное, насколько я помню. Совершенно чудесное. И тень от льва, увидев прежде льва, Вся ужасом объятая пустилась стремительно бежать. Он грустно продолжал. В такую ночь печальная Дидона стояла на пустынном берегу. Она кончила в тон ему. Такую ночь Медея шла в полях, Сбирая травы волшебные, Чтоб юность возвратить Изону старику. Господи, как хорошо! Тень от льва какая-то, Медея, Какие-то травы волшебные. И никого-то нет, кто бы полюбил меня. А я-то на что? Вы циник и прозаик, А мне нужен поэт. Да и к чему? Две недели моего отпуска вот, пролетят стрелой, а там опять канатоп. Не беда. Хорошо только короткое счастье. Как сладко спит сияние луны здесь, на скамье. То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Эдээ. Посидим, сон, Свернув с тропинки, сели на пересохшую траву над самым обрывом. «Что хорошего у вас, Дидона, так это ваш грудной хохлацкий голос. И потом вы умница, веселая». Она сняла с голой ноги татарский башмачок, потряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступней до половины темной от загара. «И нога чудесная, можно поцеловать, ни в коем случае». Такую ночь, печальная Медеев, Такую ночь, ну что это за безобразие, Дальше не дают договорить. Возвращались медленно, поздно, Когда луна стояла уже совсем низко, Золотая вода сумрачно светилась у берега внизу, И было так тихо, что слышно были ее Полусонные приливы и огонь.